Возмутилась Липа, присев на диван. Чего Дуська им нервы треплет, заявить на неё? Она ещё творог с молочной кухни таскает целыми бидонами, где прибирается. Я у неё всегда беру свеженький, детский. Ася, как тебе не стыдно? Отчего я ей говорю подать на неё заразу колдунье воровка чёртова. И главное дело Богомолкой прикидывается, тварок ворует, кефир тащит, а рубашки все колькины после смерти в церковь таскает, нищим раздаёт. А ещё говорит: "Ребёнок у Люси не от мужа". "Нет, ты подумай. Какая подлая ложь!" с выражением произнесла Липа, поднимаясь с дивана. "Ого", согласилась Ася. А Нинка мол бельё морает, ходит по балкону и трётся об него. Ася, не любившая липких соседей за большую отдельную квартиру в две комнаты, сама Ася с мужем жила в комнатёнке в конце коридора, которая по проекту должна быть ванной. Из-за ещё большей нелюбви к Дусели втёршей, успевая получать зарплату, пенсию, да ещё прибираясь, подворовывая в молочной кухне, всегда нападала на Дусю. Впрочем, Хоть Ася и жила в душевой, деньги у неё были. С фарфором работала, говорила она иногда в благодушие, но так как в другие разы она хвалилась, что никогда не работала, жила за мужем, понять её было трудно. Во дворе ребята играли в отмирновом. Липа надела очки, И приближаясь к игре, выискивала среди скачущих друг через друга ребят внука. Впрочем, скакали ребята не друг через друга, а все через одного, согнувшегося в три погибели. "Вова!" крикнула Липа Синеку. "Где Рома?" "Вон он!" Вовка показал на согнувшегося в три погибель Ромку, через которого прыгал весь двор. "Он козёл сейчас!" "Господи!" всплеснула руками Липа. Ромка её не видел, так как был обращён к бабушке задом. Над родной спиной внука пролетали один за другим здоровенные великовозрастные дворовые хулиганы, громко шлёпая его на лету по зааду, по всей видимости, очень больно. Рома трагическим голосом крикнула Липа. Ромка, одёрнутый её криком, распрямился и Тут же был сбит с ног разогнавшимся дылдой 16 лет. Дылда был Пимен. Пимен недавно возвратился из колонии, жил он в том же подвале, где и Вовка Сеняк, и по-соседски опекал его, а также Ромку. И учил нехорошему, в частности, вместо дам по морде говорить нос откушу. Липа бросилась спасать внука, но Апимен уже поднял Ромку и в знак того, что не обижен, отряхнул и подал укатившуюся фуражку. "В аван, постои за меня", попросил Ромка синяка. "Так и стоишь всё время, сукаризный", спросила Липа у Вадя Ромку за руку домой. "Я толстый", грустно вздохнул Ромка. Не толстый, а упитанный, обидела слипа. И здоровье у тебя слабое. Что за игры такие? Обед стынет, а через тебя здесь прыгают. По-моему, ты похудел. Вот заболеешь, мало маме горе. Ничего я не похудел, ещё раз вздохнул толстенький белозубый ромка. Если бы похудел, не стоял бы всё время. Э ты, липа, зарала сквозь дверь Ася и, не дождавшись, пока Липа откликнется, понесла дальше. Ядольский говорит: "Ты молчем шерсть людям кидать, за лифтом лучше наблюдай, а то он у тебя вчера целый день с чужой рыготьной ездил". Ася, аккуратней. Такие слова при ребёнке. Да ты погоди, отмахнулась от Липы Ася. Да мало того, в 11 уже лифт отключила, спать пошла. Говорит моссовет, а я говорю: "Врёшь, ты всё воровка". А ты лип, как считаешь? Здравствуй, Ромочка, сиротинушка ты моя бедная", заворковала Ася, притягивая к себе Ромку. "Ася, не говори глупостей. У ребёнка есть отец и мать". Под Винси лучше ребёнок покушает. "Здравствуйте, тётя Ася", весело сказал Ромка. "Сегодня среда? Сегодня вторник, у нас пение было. Дедуль, ты чего из простой ёмки пьёшь? Она же не красивая". Ромка подставил стул к буфету.